Глава вторая. Пуговица. Таёжный песчаный грунт, совсем небогатый бактериями, очень холодный и местами мёрзлый, тела Елены и её маленькой дочери сохранил почти в целости. Останки женщины и ребёнка лишь немного мумифицировались, словно какой-нибудь царственный прах из древней египетской пирамиды. Вызванный Сташевичем Бабр на месте страшной находки повел себя странно. Вопреки ожидаемому, как-то не слишком эмоционально. Сташевичу даже померещилось, что майор не слишком удивлен произошедшим. После предварительного осмотра и извлечения тел Поплавских с места захоронения произошел один малоприятный инцидент. Странный казус, хотя и незамеченный никем, кроме Сташевича. Находясь спиной к начальнику лагеря, Андреев вдруг почувствовал странный зуд между лопаток. Сташевич покосился через плечо и наткнулся на тяжелый, чуть ли не убийственный взгляд Бабра. Капитану на миг показалось, что тигриные глаза Бабра с вертикально удлиненными янтарными зрачками источают прямо-таки звериную, практически смертельную ненависть. «Это он в мой адрес, что ли?» — заинтересовался, немного удивившись Андрей. «Из чего бы это, а, товарищ майор?» При этом объявленный Бабрам домашний арест Сташевича ликвидировался по умолчанию. На просьбу Андрея разрешить ему действовать в этом деле по своему усмотрению, лагеря пряча глаза, лишь коротко буркнул «Добро, капитан!» При редкой необходимости вместо морга в лагере, да и в таежном поселке, использовали все те же холодные подвалы с песчаным дном. Поэтому для детального осмотра найденные тела и, если получится, аутопсии, вскрытия трупов, Сташевич приказал доставить на территорию лагеря в помещение фельдшерской. Четверо солдат охраны тащили друг за другом носилки с укрытыми простынями телами. Неподалеку от лагеря, на пригорке, замыкавший это скорбное шествие, Сташевич распорядился сделать привал и перекурить. Солдаты поставили носилки одни возле других, уселись неподалеку и закурили. Внезапно налетел порыв ветра, взявшийся, в общем-то, ниоткуда в такую тихую с самого утра погоду. Простыни, укрывавшие покойниц, распахнулись, явив свету облаченные в белые ночные рубашки желтоватые тела женщины и маленькой девочки. Нежданный ветер не стихал, он подхватил края простынь, да нет, скорее саванов, и, разметав их по краям носилок, превратил в трепещущие, тщетно жаждущие полета крылья. Ярко сияло солнце. Плыли высоко в небе легкие перистые облака, совсем рядом густо зеленел наполненный жизнью таежный сосновый лес. Сташевич отцепенело смотрел на Сава на крылых покойниц. Ему надо было окликнуть незамечающих порядка солдат, но Андрей молчал. «Нуар!» «Да нет, это скорее какой-то дикий нуар-морт в таежных тонах, мрачно мертвое». В свое время запасливая фельдшерица Поплавская, пользуясь особым расположением лагеря, кроме прочих медикаментов, выписала из области целую прорву концентрированного американского формалина. Так что некоторое время после вскрытия хранить тела можно было в растворе этого антисептика. Старалась будто для себя, но узнав об этих подробностях о Дарье, мысленно поёжился Сташевич. Гордостью своего мужа военфельдшер Дарья Громова оказалась настоящим профессионалом. Никакие дикие сновидения, пережитые прошлой ночью, не помешали ей чётко выполнить свои обязанности» отличница по жизни и вечная ученица, она постоянно штудировала разнообразную медицинскую литературу, не оплошала Дарья и в роли практикующего патолога-анатома. Для начала, перед вскрытием, она в присутствии Сташевича, ответственного за предварительное дознание, тщательно осмотрела трупы. Как отметил Андрей, при этом у Громовой даже не дрожали руки. Лишь сильная бледность открытой части лица, особенно заметная над синей марлевой повязкой, немного выдавала ее. «Холера, ясно!» — Андрей молча посочувствовал жене. «Веселое дело — вскрывать днем тела мертвецов». «Именно тех, что ночью во сне в виде призраков чуть было не угробили тебя в жутком кошмаре». Уже к вечеру новоиспеченный прозектор отчиталась перед начальством, то бишь мужем Андреем. «Смерть от удушья», — почти уверенно заявила Громова и тут же ответственно поправилась. С высокой вероятностью вскрытие показало, что мать и дочь Поплавские были задушены». В принципе, результаты вскрытия мало что давали Сташевичу. Тем не менее, он уточнил. Как? Скорее всего, подушками, поскольку каких-либо дополнительных следов на их шеях, к примеру, от рук или веревок, я не обнаружила. У лагерного электрика Андрей раздобыл мощный переносной аккумуляторный фонарь и отправился с ним на место. Капитан устал, крепко продрог, да и промок. Наконец, так ничего не найдя, он встал, отряхнув от песка влажные на коленях галифе и обшлага гимнастерки. Выбравшись из погреба, Сташевич направился к рукомойнику. Прежде чем взять кусок мыла, он случайно поднес руки к лицу и вдруг принялся чихать. Происходил этот процесс неудержимо и неистово. Ничего подобного за собой Сташевич раньше не замечал. От этого захватывающего занятия андрея отвлек звонок телефона, того самого спасительного. «Андрюш», — раздался в трубке голос Даши, — «даже не знаю, как тебе сказать». Голос жены показался Сташевичу каким-то неуверенным, даже потерянным. «Что случилось, малыш?» встревожился Андрей. давай не по телефону, попросил Адаша. Коммутатор на КП легко прослушать, понял намек капитан и тут же поспешил за колючку в фельдшерский барак. Сам посмотри кивнул Адаша в сторону одного из двух покрытых серой клеенкой импровизированных прозекторских столов. Оба этих дощатых настила наспех соорудили из длинных и высоких фанерных ящиков. Андрей подошел к столу поменьше. На нем, укрытое желтоватой застиранной лазаретной простыней, лежало маленькое тело. Из-под покрова наружу выглядывала часть тонкой детской ручки с крохотной полураскрытой кистью. Запястье было аккуратно надрезано. «Правая рука девочки оказалась сжатой в кулак посмертной судорогой», — глухим голосом пояснила Громова. «Мне это показалось подозрительным. Я попыталась разжать кисть ребёнка. Захват оказался таким сильным, что пришлось надрезать сухожилие». Стараясь сохранять спокойствие, Сташевич заглянул в полураскрытую, словно обескровленную бледную детскую ладошку». Там что-то поблескивало. Дарья взяла пинцет, чтобы с его помощью вынуть из мертвой руки пуговицу. Блестящую, ничуть не потускневшую, красивую бронзовую пуговицу. На ней красовался рельефный литой герб СССР. Герб был выполнен тщательно, возможно, даже отлит вручную со всеми мелкими деталями и подробностями. «Маршал или генерал армии?» — внезапно севшим голосом спросил Сташевич, будто у себя. «Майор, Андрюша!» — глядя прямо в глаза мужа, четко и даже с каким-то вызовом произнесла Дарья — «Всего лишь майор, не по чину фронтоватый». Сидя в своем кабинете, Сташевич мрачно размышлял. Кто виноват, понятно, но он просто не представлял себе, что ему делать дальше. Согласно создавшейся ситуации, по всем военным и гражданским законам, начальнику оперчасти следовало без промедления арестовать своего командира. Вернее, задержать до выяснения обстоятельств. А после задержания доставить подозреваемого в тяжком уголовном преступлении в район. «Преступление непростое, жестокое двойное убийство». «Но это теория, подишь ты. Ага, арестуй, задержи начальника Берюслага майора Бабра, а потом доставь, куда следует. Да он сам кого захочет, арестует. Надо будет так и на месте пристрелить, тут к бабушке не ходи. Пристрелит, а потом еще и свою правоту докажет, как пить дать». Андрей чувствовал себя беспомощным, мерзким трусом. На фронте ничего подобного с ним случиться не могло. Когда надо было, капитан Сташевич действовал жестоко и решительно, невзирая на чины и звания. Но то на фронте... «Псяк крев мысленно ерил сташевич «Мне сейчас просто необходима силовая и моральная поддержка. Если бы еще два, да что там, хотя бы один честный и принципиальный офицер, да где его взять такого? Не с Рогозиным же на этого тигра-медведя идти». И еще кое-что смущало капитана. «Неуверенность в виновности командира». Андрей совершенно не мог представить себе майора Бабра, душащего подушкой беспомощного ребёнка. Но никак не ложилась такая гнусь на его образ, как ни крути. Но тогда, как понимать, тот ненавидящий взгляд майора, взгляд в спину человека, нашедшего его жертвы, трупы Поплавской и её дочери, мочился противоречивыми сомнениями Сташевич». От тяжких дум начальника оперчасти оторвал звонок телефона. Андрей поднял трубку. Сташевич, слушает. Андрюша, срочно за при кабинет, услышал он взволнованный и дрожащий голос жены. Зачем? У меня в лазарете только что побывал Рогозин. Она чистила нервной скороговоркой. Без разрешения вошел в комнату, ту, что с телами Поплавских. Я не успела его остановить, а там, как ты велел, все оставлено на месте. Пуговица! Он наверняка ее увидел. Рогозин выскочил из комнаты с пистолетом в руке. Сам белее смерти, весь трясся. Он в управление наверняка побежал. Ты запер дверь? Запри, срочно зап дальше сташевич слушать не стал бросил трубку вскочил и вырывая на ходу из кобуры пистолет бросился по лестнице на второй этаж к кабинету начальника лагеря сверху приглушенно грохнул выстрел табельного тт эх даша не тому ты позвонила не мне а бабру надо было срочно запирать кабинет бились в голове андрея под аккомпанемент учащенного пульса тревожные мысли дверь в кабинет ноче лагеря оказалась настеж распахнутой в нос саданул до боли знакомый запах сгоревшего пороха Рогозин стоял спиной к входу посреди комнаты, загораживая письменный стол майора. В правой, заметно подрагивающей руке, младший лейтенант держал пистолет. Не раздумывая, капитан Сташевич тяжелой рукояткой своего ТТ нанес ему оглушающий профессиональный удар между лопаток. Рогозин, словно переломившись в коленях, рухнул на пол лицом вперед. Бледный, с перекошенным от боли лицом, бабр сидел за столом. Левой рукой ниже правого плеча он зажимал обильно кровоточащую рану. Андрей сорвал трубку, состоящего на столе телефона. «КП! Коммутатор! Срочно Громову в кабинет главного! Здесь раненый!» «Я здесь, товарищ капитан!» — раздался за спиной Андрея голос жены. Оба пострадавших, как лагеря так и покушавшийся на него подчиненный, оперативно получили первую помощь. Бабру повезло, пуля прошила его плечо на вылет. Оглушенный Рогозин тоже сильно не пострадал. После доброй порции нашатыря со связанными за спиной собственным ремнем руками, он сидел посреди кабинета на стуле. Голово по пояс, перевязанного белоснежными бинтами Бабра, разместили на старом дерматиновом диванчике. Обычно этот предмет казенной меблировки был вальяжно, покупечески укрыт черно-коричневой с шелковым отливом куньей-накидкой. Любовь Бабра к неуставной роскоши пришлась нынче кстати. Сей царственный меховой палантин пригодился для его раненого хозяина. Теперь в качестве одеяла. Больной, уколотый от болевого шока дозой морфина, явно расслабился. — Какой же ты дурак, Алексей Иванович! — почти добродушно ворчал он в адрес Рогозина. — Ну ладно, Сташевич, он человек новый, меня толком не знает, но ты-то. Мы же с тобой с мая 39 девятого, с самого Холхингола знакомы ты рядовые моя старшиной вместе у комкора жукова служили кто как не ты меня под раненого три километра на себе до лазарета нес и ты же мой товарищ старый теперь меня в ушкольнике где то убийцы записал — Да как же ты мог такое помыслить, чтобы я, Лену и Машеньку, своими руками... Пу — Пуговица! — глядя куда-то в пол, просипел Рогозин. — Да подарил я эту пуговицу Машеньке. «Ай, его!» — вскинулся на диване бабр и, тут же, скривившись от боли, улегся обратно. «Не одну, несколько подарил». «Несколько?» — растерянно пробормотал Андрей. «Поищите, в доме еще где-то должны быть», — устало продолжил майор. «Уж больно малышке это цыганское золото нравилось. Блестит же!» У соседей в лагере умельцы бронзы откуда-то разжились, и всякие побрякушки из нее лить наладились. А с фурнитурой офицерской в лавках военторга сами знаете как. Вот ихний лагеря коллегам-соседям и способствует. «Любил я их», — прошептал пересохшими губами Рогозин. «Леночку и Машеньку, как родных...» «Кто ж их не любил?» — горько усмехнулся Бабр. «Я, может, еще по боли твоего. красоте до молодости все тянутся. от иначе прот наш грешанья — дрыть его. Даром, что семья у него на большой земле. А все туда же, — болтун, говорун усатый. Частенько возле дома Поплавской увивался с подарочками». «Мне докладывали, доброжелатели, мля!» Майор повернул голову к Андрею и тихо продолжил. «А ты молодец, капитан!» Смекнул насчет Лены с дочкой. «Ты, когда их нашел, я сперва сильно на тебя осерчал. Сам не знаю почему. Наверное, потому что ты надежду у меня отнял. Крохотную надежду» но всё же